Решение Императора Мы думаем, что драматизировать ситуацию не стоит. После роскошного обеда Император был настроен чрезвычайно благожелательно. «Наш замысел на грани срыва!» Правитель страшно нервничал, и спокойный тон собеседника раздражал его все больше. «Сроки немного сократились, но ничего страшного, в этом мы не находим», возразил государь семилара. «Ваши диверсанты намерены блокировать дворец?» «Прекрасно. Мы сейчас же отдадим приказ о начале войны в киберпространстве и получим всё, что желали». «Разве вы не слышали о последних событиях на Восточном континенте?» «О неполадках в цепях вариатора Таны?» Император удивлённо взглянул на правителя и рассмеялся. «Нет, любезный брат, новости станы весьма скорбные. Но для нас с вами они выгодны как никогда». Монарх этого государства соизволил присоединиться к молчаливому сонному предков. Оба сюзерена замолчали, но по разным причинам. Правитель ошеломленно переваривал полученную информацию, а император наслаждался оригинальным звучанием вылепленной им фразы и произведенным ею эффектом. Кончина монарха меняла ситуацию коренным образом. Во-первых, она косвенно свидетельствовала о крайней степени расстройства всех систем вражеского вариатора. А во-вторых, создавала определенную неустойчивость власти на Восточном континенте в ближайший переходный период. Принц Тан и Молот неопытен и не имеет профессиональной команды министров и советников. Лучшего момента для нанесения удара не подвернется, но правитель никак не решался рассказать императору об истинных причинах своего беспокойства. Ведь признавшись в том, что диверсионная группа ему больше не подчиняется, он автоматически исключал себя из числа соискателей весомой части призового фонда. И правитель, поняв, что собеседник проглотил крючок, так и не сделал признания. Он торопливо согласился с решением венциносного брата и, пообещав навесить инфопространство его дворца несколько позже, отключил связь. Хозяин Симилара считал, что видит союзника насквозь, и внутренне посмеивался над его муками. Ещё в момент заключения сделки со шпионом Лейца при дворе монарха, он прекрасно понимал, что рано или поздно диверсанты выйдут из-под контроля правителя. «Теперь этот час настал!» А государь внешних островов просто не мог поверить, что с таким трудом организованный им заговор вдруг обернулся грандиозным обманом. Признаваться в том, что разгадал практически все секреты правителя, император не спешил. Армия внешних островов была не самой мощной, но в критической ситуации вполне могла исполнить роль засадного полка. А потому до окончания битвы государственных компьютеров семилара и Таны Император решил оставить августейшего брата в полном неведении о своих дальнейших планах. В которые, впрочем, ни правитель, ни другие временные союзники не вписывались. Император был снобом, но не глупцом. Вот уже несколько дней весь личный состав реального военно-морского флота Империи сутками напролет трудился над приведением древних кораблей в полную боевую готовность. Бортовые компьютеры крейсеров и торпедоносцев... Загружались новейшими программами, а пусковые установки ракетами. Реакторы их силовых и орудийных установок получили полную заправку топливом, и чтобы выйти в поход, кораблям оставалось лишь получить приказ. Империи теперь не были страшны ни ослабленные потери вариаторов боевые компьютеры соседей, ни диверсанты с острова Пса. «Тонуть в крови предстояла Тане, внешним островам, кому угодно, но только не Симилару». Император вновь удовлетворенно улыбнулся и, обернувшись к главному советнику разведки, приказал. «Пусть инженеры объявляют войну. Начальные условия. Наша армия вторгается в киберпространство Таны по всему фронту». «Слушаюсь, Ваше Величество». Советник поклонился и пошел к выходу из кабинета. «Да, еще советник». Император потёр подбородок и после недолгой паузы добавил. «Ваши люди должны следить за диверсантами Лейца неотрывно. Эти кровожадные чудовища могут повернуть оружие в сторону Симмелара». «Это произойдёт не раньше, чем в их руках окажется вариатор монарха», — заметил генерал. «А его теперь охраняет сам бешеный пёс». «Вряд ли он станет серьёзной помехой для целого отряда убийц». Государь Симилара поморщился. «Не так уж он и силен, этот ваш пёс». «Или вы снова будете утверждать, что он прямо-таки абсолютный воин?» «Нет, ваше величество». Разведчик смущенно отвел взгляд. «Абсолютные воины встречаются лишь в древних легендах». «В любом случае, мы не дадим приблизиться к нашему побережью ни псу, ни диверсантам, ему противостоящим. У нас еще сохранился реальный флот». Император выдержал паузу и неожиданно закончил. Вот что, советник, на боевые позиции натуральные корабли мы выведем лично.